Завалив два или три десятка человек, а потом сгинуть, как-то не хотелось. Надо мыслить категориями человека XXI века и попытаться понять наше преимущество. А главное – это информированность и связь. Вот оно, связь. Повернув голову к Неканорову, шепотом спросил: «Скажи, сержант, от немцев до наших позиций километра три?»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 Лейтенант останется с нами. Он артиллерист и будет корректировать огонь. А с группой отправим к, к нашей радиостанции. Когда начнется обстрел, мы по Тихому вбегать не умакнем к кого-нибудь из офицеров. Да и с бешеного оружия немного постреляем. Надо за наших отомстить. А то они тут лежат не погребенные, а эти уроды жрут, веселятся рядом и гадят на нашей земле. Дело умно придумано. Да. Дело вот что, своих людей обредив немецкие шмотки, чтобы при случае не сильно выделялись, а в суматохе так никто вообще внимания не обратит, подумает в свой раненного тащить. Да и ещё скажи своим, чтоб пошакали по окопам гранат. Если что, будем будет чем немцев задержать на время. Пока Сержант разбирался с двумя оставшимися разведчиками, я связался с Павлом. Моск это Феникс на связи. Вы где? Нашли нашу группу, готовы всё уходить. Значит так, слушай внимательно. Ты остаёшься здесь, возвращаешься к нам. Передачик отдашь Строгову. Он его на время передаст нашему командованию. Пока они будут пробираться, мы разведаем цели для гобичной батареи. Ты сможешь корректировать огонь. Конечно. Вот когда они начнут немцев долбить, мы пошумим и возьмём языка. Теперь передай Рацио Строгову. Строгову я дал жёсткие инструкции относительно его действий. Объяснил ситуацию и уникальную возможность безнаказанно нанести немцам серьёзный урон. Минут через 20 приполз Павлов. И вот тогда началась интересная работа. В близине недалеко от лагеря обнаружились позиции немецкой артиллерии, которая, как оказалось, целый день обстреливала наши позиции, пока группа Строгова не добралась до них. Мы осторожно облазили все опусы и обнаружили ещё несколько интересных объектов для обстрела. Томительно тянулось время. Прошло 2 часа, когда на связь вышел строков. Феникс на связи. Наконец-то, заждались уже. Скоро рассвет, а вы только проснулись. Ну что там, огоньёк будет? Да, но только хотят поговорить с сержантом разведчиком. Понял, сейчас организую.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 Поэтому меня поняли, сомнений не было. Перед самым выходом снова обратился к Павлу с последним инструктажем. Значит так, летинад. Сначала накрываете вот эту деревеньку. Это будет первая цель. Пусть сделает 5-6 заходов, чтоб основательно накрыть. Когда немцы начнут разбегаться как тараканы, мы подойдём поближе и кого-нибудь прихватим. Ты в это время переносишь огонь на артиллерийские и танковые позиции. Когда я начну моргать фонариком, снова переносишь огонь на первую цель. Это обеспечит нам прикрытие для отхода. Всё понял. Пока мы пробираемся ближе, у тебя есть время, а говори с артиллеристами порядок огня. Если нас сильно прижмут, прикройши с пулемёта. Всё. Не подведите, Тинант. Он закинул. Ему пожал руку и затем уже осторожно за сержантом порез через Брустер в сторону немецкого лагеря. Мы осторожно ползли, приближаясь к расположившейся на началик немецкой роте. Через прибор ночного видения уже хорошо были видны тентованые грузовики, полевая кухня и несколько часовых, сонно прогуливающихся неподалеку от бревенчатых изб, в которых, по видимому, расположилось начальство. А простые солдаты расставили несколько походных палаток. Узде одной из изб стояла легковая машина, и это наводило на мысль, что там ночуют не маленькие чины.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 На хлопанье автомата и оглушителя никто почти не обратил внимания. Уже там бежал сержант, и из моего Глок отстреливал всех, кто попадался на пути. Мы целенаправленно бежали к зданию, где становился какой-то штаб. Челка тривоносили какие-то документы, и немец в белой футболке и брюках в маshaпе пистолетом отдавал команды. На наше появление он отреагировал слишком поздно. На переодетых разведчиков он не обратил никакого внимания.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 Разведчики подхватили Шицера, двинув ему ещё раз для приличия по затылку, а мы с сержантом стали собирать все попавшиеся под руку документы. Шират успел крикнуть, чтобы на белую футболку что-то накинули, а то в темноте будет выделяться. Один из разведчиков сорвал китель с лежавшего тут же немца и накинул на пленного. На время стоями темно обывало. Немцы, придя в себя, стали более осмысленно оглядываться вокруг.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 Мы бежали в темноту, и нам вслед стали раздаваться редкие хлопки выстрелов. Слева загрохотал пулемёт, и над нашими головами прошли трассеры. Уже заучено, народ попадал в воронки из-за таиуса. А я ещё, чуть высунувшись из воронки, заморгал фонариком Павлова. Немцы, нас собирав человек 50, видимо, всех кого смогли найти, растянувшись в цепочку, побежали в нашу сторону, постреливая из винтовок, пока нас не поддержала артиллерия.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 который пытаюсь поучаствовать в контрбатарейной перестрелке. Но быстро замолчала под градом говбичных снарядов. Дикая гонка закончилась в лесу, где к нам присоединился Пал с пулемётом. Оказывается, он тоже поучаствовал в перестрелке и успел разрядить все три диск. В предрассветной темноте мы в бешеном темпе неслись через лес в сторону наших позиций, пока не отнеслись на группу встрещающих, в которой были разведчики Неканорова. Знаешь, наш маршрут движения. В каком составе на рассвете оказались в передовых окопах 774-го стрелкового полка, где нас с распростёртыми объятиями ждал дивизионный асобист, командир полка и ещё несколько командиров рангом пониже. В сторонке стояла охрана из шестерых бойцов с автоматами.